Глава двадцать Прекрасное начало. Княгиня Ольга Эдуардовна Щергина в длинном вечернем платье угольно-черного цвета долго стояла перед высоким зеркалом, любуясь своим новым телом. Она внимательно осматривала изящные и бледные руки, тонкую длинную шею, длинные и густые волосы, тяжелыми локонами падающие на ее точеные плечи. — Как странно и непривычно, — холодно произнесла она. — Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить? — Что вы будете должны мне, княгиня, — с улыбкой продолжил Полит Германович, сидевший напротив нее в большом кресле. — Не каждому выпадает шанс вернуться с того света. «Действительно. Но кому принадлежало это тело?» «Несчастное, которое не повезло умереть молодой. Мы с особой тщательностью подбирали вам новую оболочку. Я же помню, какой требовательной вы были при жизни». «Одобряю ваш выбор», — кивнула княгиня. «Это тело. Теперь оно совсем как живое». Оно и есть живое, Ольга Эдуардовна. Магические силы мадам Анаид запустили его, словно остановившиеся часы. Оно отлично сохранилось и будет хорошо функционировать. Но вы так и не сказали, для чего призвали меня, председатель. Княгиня крутанулась перед зеркалом, любуясь стройной фигурой, затем взяла свой любимый веер, лежавший на столике у зеркала, со щелчком раскрыла его, и лениво начала обмахиваться. «Причина есть и довольно веская», — сказал Бестужев. «Мне нужно знать все о Марии Гальданской. Вы ведь с ней были очень дружны». «Что именно вас интересует?» «Все, что вам о ней известно, а особенно о ее связях с потусторонним миром», — указал на зеркало и полит Германович. О, понимающе улыбнулась княгиня, вы все еще не оставляете попыток найти туда дорогу. Гальданская знала путь туда, и мне необходима информация об этой темной личности. Думаю, она была способна на многие вещи, о которых мы и понятия не имеем. Вы правы, Полит Германович, она была способна на многое. Княгиня снова повернулась к своему отражению. Но и от меня у Марии были секреты. Далеко не все она открывала даже самым близким подругам. «Расскажите, что знаете», — потребовал Бестужев. «А где гарантии?» «Гарантии чего?» «Гарантии, что вы не уничтожите меня сразу же, как только я все вам расскажу». «К чему мне это?» — изумился Ипполит Германович. «Ну что скрывать, в прошлом у нас с вами случались некоторые разногласия». Княгиня неопределенно взмахнула веером. — Вы о том, как ваши сообщники выперли меня из клуба Калиостро? Да, такого подвоха я точно не ожидал. — В том числе. Уклончиво кивнула княгиня. — Я всегда хотел для всех нас только самого лучшего. Столько лет поисков и исследований я пытался овладеть магией проложить пути в неизведанные миры, параллельные вселенные. Я немало узнал и могу поделиться с вами невероятными знаниями. Но вы, объединившись за моей спиной, предали меня и изгнали, присвоив книги, манускрипты, артефакты. Вы сами пытались добиться могущества, о котором и мечтать не смели, хотели вернуть магические силы ваших предков, но у вас ничего не вышло». Клубкали Остро при новом руководстве лишь потерпел крах. И знаете почему? «Просветите меня», — насмешливо изогнула бровь княгиня. «Всегда и во всем я руководствовался лишь трезвым, холодным расчетом. Я никогда не принимал решений, не обдумав все самым тщательным образом. Вы же начали бросаться из крайности в крайность. Потом не поделили власть». И попытались вступить в сговор с теми, кого надо было опасаться больше всего. В итоге почти все руководство клуба погибло. Хорошо, что меня в тот момент уже не было рядом с вами. Я в одиночку продолжил свои исследования, и мне стоило больших усилий восстановить то, что было утрачено по вашей милости. Вернуть вас, княгиня, также стоило мне больших денег. Другие меня не интересуют, они сами во всем виноваты. Я и сейчас. Продолжаю действовать исключительно во благо клуба Калиостры, поэтому вы мне еще не раз пригодитесь, и я точно не собираюсь отправлять вас обратно». «Отрадно это слышите, Полит Германович», — улыбнулась княгиня, обмахиваясь веером. «Уверяю вас, я ценю все, что вы для меня сделали, и умею быть благодарной». Теперь я предана вам навеки и готова пойти с вами даже в ад. А если потребуется, даже покажу туда дорогу. Оба весело расхохотались. — К тому же мои навыки могут быть вам чрезвычайно полезны, — добавила княгиня Щергина. Она слегка встряхнула веером, и из тонких планок выдвинулись острые блестящие иглы. Каждая около десяти сантиметров длиной. Княгиня размахнулась и метнула в веер. Вращаясь в воздухе, подобно бумерангу, он пронесся по гостиной и вонзился иглами в стену над камином. Княгиня довольно усмехнулась. «Старые способности и правда возвращаются». «Я очень этому рад», — сказал Полит Германович. «Но расскажите, как вас угораздило лишиться жизни?» «Всему виной как раз мои особые навыки», — с сожалением вздохнула княгиня. «Вы ведь помните, чем славилась моя семья?» «Род профессиональных отравителей», — мгновенно ответил Бестужев. «Я помню, что никто лучше вас не разбирался в ядах и отравлениях. Каждая игла в вашем веере источает особый яд, а все рецепты разработаны членами вашего замечательного семейства. Вы последние в роду Щергиных. И иногда даже боссы криминального мира Санкт-Петербурга обращались к вам за вашими специфическими услугами. «Вам действительно многое обо мне известно. Я пощиная Полит Германович. Считайте, что оказание подобного рода услуг и привело меня к гибели. Я потеряла бдительность, стала несколько беспечной и поплатилась за это. Впредь буду осторожнее». Не каждому выпадает шанс начать все сначала. «Ваши услуги будут нам полезны, я в этом просто уверен. Но что там с Марией Гальданской?» «Гальданская», — княгиня задумалась. «Сколько я ее помню, она всегда была не слишком общительной, я бы даже сказала, нелюдимой. Со мной она общалась лишь потому, что хорошо знала мою мать». Мария всегда увлекалась черной магией, и у нее были впечатляющие способности. Настоящие, недешевые не трюки наших шарлатанов из дворянского собрания. Однажды в моем присутствии она оживила фарфоровую куклу, заставив ее ковылять по столу, а затем с такой же легкостью лишила ее жизни. Мария своими руками мастерила все эти жуткие игрушки для своего магазина, и у нее были свои постоянные покупатели, коллекционеры всего необычного. Помимо всего прочего, у нее была страсть к старинным антикварным зеркалам. В подсобке ее магазина всегда стояло три больших мутных зеркала в человеческий рост. «Именно это меня особенно интересует», — заволновался Ипполит Германович. «Мы ей привезли эти зеркала сюда. Сейчас они хранятся в подвале особняка». Но, ответьте, помимо кукол и зеркал, Гальданская хранила у себя какие-нибудь артефакты, необычные предметы, связанные с оккультизмом. Я поняла, к чему вы ведете, улыбнулась Ольга Эдуардовна. Кое-что у нее действительно было. Я видела этот предмет лишь раз. Однажды я зашла в служебное помещение при магазине Гальданской. Мария была там. Она как раз держала его в руке. Увидев меня, она перепугалась и тут же спрятала его в сейф. Я, конечно, сделала вид, что ничего не заметила и не стала задавать лишних вопросов. Но, думаю, она на это не купилась. С тех пор наши отношения начали потихоньку остывать, и мы все больше отдалялись друг от друга. «Что это был за предмет?» «Вы ведь уже и сами догадались, председатель». Небольшой хрустальный куб, покрытый загадочными иероглифами. Полита Германовича прошиб холодный пот. «Размером примерно 10 на 10 сантиметров. Очень изысканная старинная вещица», — продолжила княгиня. «Вот такая?» Бестужев подошел к своему сейфу и извлек наружу обскурум. «Точно» кивнула княгиня Щергина. «Очень на него похож. Только символы на гранях, насколько я помню, были несколько иные. Понятия не имело, что их несколько. Это коллекционный экземпляр? Вы правы». Ипполит Германович вытащил из кармана большой носовой платок и промокнул взмокший лоб из одной очень древней и весьма дорогостоящей коллекции. «Интересно, куда подевался ее обскурум? После исчезновения Гальданской мы тщательно обыскали дом и магазин, но хрустального куба нигде не было». «Возможно, она забрала его с собой?» — предположила Ольга Эдуардовна. «Куда?» «Куда бы ни отправилась. Она ведь частенько исчезала без всякого предупреждения, но потом всегда появлялась вновь». «Видимо, не в этот раз». — вздохнул Полит Германович. — Ее магазин пустует уже несколько месяцев. Думаю, она поняла, что ее личность вызвала подозрительный интерес у клуба Калиостра и сбежала, прихватив с собой все самое ценное. — Дорого бы я дал, чтобы отыскать ее, — злобно пробормотал Бестужев. — Ну, а пока спасибо и на этом, княгиня. Вы мне очень помогли. «Мне известны многие вещи, Полит Германович», — вкратчево сказала княгиня Щергина, — «не только о Марии Гальданской, но и о других участниках дворянского собрания, обо всем, что творилось в клубе Калиострова во время вашего отсутствия. Мои прежние ошибки стоили мне жизни, но теперь все будет иначе. Я готова сотрудничать, и на этот раз исключительно на ваших» условиях очень рад слышать дорогая княгиня иполит германович почтительно склонил голову иногда смерть это не конец а лишь прекрасное начало думаю мы с вами будем друг другу весьма полезны ольга эдуардовна подошла к камину выдернула из стены свой веер и со щелчком сложила его уверена в этом согласилась она